Торчкоки, транспортной части 4-й армии. На улицах пахнет карболкой ТИФ. Комиссар Чубарьков совсем сбился с ног. Небритые щеки его вот так глубоко втянулись, что, кажется, будто он обязательно должен прикусывать их. Он перемещает госпитали, уплотняет учреждения, перетаскивает.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 Вот значит, ребята, кто хочет оказать пользу революции? Даешь, кричат школьники. Смотря какую пользу, говорит осторожный Пиндюк и смотрит на часы. Тогда комиссар объясняет, что надо спешно расклеить в казарме и на брежке большие плакаты о Сыпнике. И Саратова еще не прислали.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 В слове «сыпняк», например, «уя» все время расслабленно подгибается колено. Насекомые выходит удачнее. Но Степка затевает спор с кости жуком о количестве ножек и усиков. — Эх ты, жук! — корит Костю Степка. — Фамилия у тебя насекомая. — насекомое. А сколько ножек у ней не знаешь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 и что-то бормочет Чего ж они не встречаются, беспокойно шепчет комиссар. Пущай встречаются и точка. Кто не встречается, товарищ Бальков, спрошу я. Да они же а и б путешественники. Александр Карлович встревоженно наклоняется к нему Гибельным тифозным жаром пышет комиссар.